Глава 13. Сидя за столом, я не спеша разглядывала первые страницы дела Гейба, изучая фото и снимки экрана, сделанные с его аккаунтов в соцсетях. Судя по всему, он был хорошим парнем. Никаких грубых ответов или придурковатых публикаций. Если верить записям по делу, у него не было известных врагов. Хотя я задумалась, как тщательно детективы обдумали мотивы при учёте, что его исчезновение было делом рук кровавого сердца. Привлекательный старшеклассник, богатая семья. Всё в его жизни шло хорошо до одного дня, когда сына Роберта не стало. Гейп пропал в среду. Он вышел из школы около четырех, судя по записям видеонаблюдения у ворот дорогой частной школы. Камера засняла его классический «Мустанг» 1969 года, повернувший налево с выключенным поворотником и исчезнувший с поля зрения. В следующий раз подтянутая звезда американского футбола была замечена у окна «Мустан». Mac After, где он заказал комбо с двойным бургером, двойной порцией картошки и большим Seven Up. С того момента было неясно, куда он направился. Его мустанг нашли на парковке за торговым центром Beverly, вместе где не было камер. Салон оказался бесполезным, потому что был покрыт отпечатками сотен разных людей. Как заметил один из детективов, наверное, было легче определить, кто в машине не побывал, чем наоборот. В «Мустанге» не обнаружили крови, а ключи лежали под передним сиденьем. Определение координат, по данным сотовых вышек, металось по всей карте, и его телефон в итоге обнаружили в кузове пикапа. Водитель... которого не знал о нём. Гейб, как и пятеро мальчиков до него, просто растворился в городе. Я устроилась поудобнее в кресле и выдвинула средний ящик стола, доставая пакет желейных мишек, а затем оторвала зелёного от остальных. Я мало знала об исчезновении Гейба. Хоть я прошла практически все опубликованные новостные статьи к тому времени, Пресса уже начинала уставать от смертей. Они все были так похожи: красивые, умные, атлетичные и богатые, и один за другим мёртвые. Ко времени похищения Гейба жители города стали немного черствее относиться к тому, что неизбежно появлялось следующим: обнажённый и изуродованный труп. Весь город перестал обращать внимание потому что был эмоционально истощён скорбью. Люди начали смотреть в другую сторону, не замечать листовок о пропавших без вести. Заскучали от огромных вознаграждений и слёзных просьб семей. Примерно на пятой жертве в обществе отвернулись от мальчиков, подстёгиваемые порочной и жестокой бравадой, которую порождает анонимность в интернете. Внимание к удовольствам другими, более важными вещами, от которых эти богатые красавчики отвлекали внимание, росла. За последние 3 года убийств в кровавого сердца мир переживал массовую стрельбу в школах, систематический расизм, экономический кризис и протесты против гендерных предрассудков. Действительно ли семеро исчезнувших мальчиков имели значение. Когда в мире происходило столько всего, влияло ли это на кого-то, кроме их семей? Семь привилегированных белых парней против всей Америки. Они проиграли битву ещё до того, как она превратилась в войну. Я посасывала красного желейного мишку. Городу и СМИ, может, и стало скучно, но не мне. Даже последствия и общественная реакция представляли собой увлекательный пример человеческого поведения. Было бы захватывающе понаблюдать за тем, как сильно изменилось бы общественное восприятие, если бы одной из жертв оказался темнокожий или иммигрант, гей или трансгендерная девушка. Откинувшись в кресле, Я перевернула страницу, с удивлением обнаружив, что следующая посвящена семье Гейба. Его мать умерла с семьёю годами ранее, что заставило меня податься вперёд, игнорируя сигнал кофемашины. Наблюдая за новостями, я упустила тот факт, что у него не было матери. Я подумала о Роберте, о отсутствии обручального кольца, косвенных и кратких упоминаниях о жене. Этот упущенный факт показался мне весомым, особенно учитывая причину её смерти огнестрельное ранение. Я уставилась на полицейский отчёт, моргнув несколько раз на случай, если меня обманывали глаза. Что ж, вот это интересно.